и если на улице было холодно, направлялся к печке. Старательно грея длинные, гибкие, ласковые пальцы, тихо расспрашивал, как началась болезнь, на что жалуется больной, и какие меры принимали домашние. И шел к больному, только хорошо прогрев руки. Его прикосновения всегда были приятны я до сих пор помню их всей своей кожей. Врачебный и человеческий авторитет доктора Янсена был выше, чем можно себе вообразить в наше время. Уже прожив жизнь, я смею утверждать, что подобные авторитеты возникают стихийно, сами собой кристаллизуясь на насыщенном растворе людской благодарности. Они достаются людям, которые обладают редчайшим даром жить не для себя, думать не о себе, заботиться не о себе, никогда никого не обманывать и всегда говорить правду, как бы горька она ни была. Такие люди перестают быть только специалистами. Людская благодарная молва приписывает им мудрость, граничащую со святостью. И доктор Янсен не избежал этого. У него спрашивали, выдавать ли дочь замуж, покупать ли дом, продавать ли дрова, резать ли козу, мириться ли с женой. Господи, о чем его только не спрашивали. Я не знаю, какой совет давал доктор в каждом отдельном случае, но всех известных ему детей кормили по утрам одинаково, кашами, молоком и черным хлебом. Правда, молоко было иным, равно как хлеб, вода и детство». Святость требует мученичества. Это не теологический постулат, а логика жизни. Человек при жизни, возведенный в ранг святого, уже неволен в своей смерти, если, конечно, этот ореол святости не создан искусственным освящением. Доктор Янсен был святым города Смоленска, а потому и и обреченным на особую мученическую смерть. Нет, не он искал героическую гибель, а героическая гибель искала его тихого, аккуратного, очень скромного и немолодого латыша, самой человечной и мирной из всех профессий. Доктор Янсен... Задохнулся в канализационном колодце, спасая детей. Он знал, что у него мало шансов выбраться оттуда, но не терял времени на подсчет. Внизу находились дети. И этим было подсчитано все. В те времена центр города уже имел канализацию, которая постоянно рвалась, И тогда рылись глубокие колодцы. Над колодцами устанавливался ворот с бадьей, и ею отливали просочившиеся сточные воды. Процедура была длительной, рабочие в одну смену не управлялись, все замирало до утра, и бадьей, и воротом завладевали мы... Нет, ни в одном катании... В стремительном падении, стоя на бадье, и медленном подъеме из тьмы таилась притягательная сила этого развлечения. Провал в преисподнюю, где нельзя дышать, где воздух перенасыщен метаном, впрямую был связан с недавним прошлым наших отцов, с их риском, их разговорами, их воспоминаниями. Наши отцы прошли не только гражданскую, но и мировую, Германскую войну, где применялись настоящие отравляющие вещества, газы, от которых гибли, слепли, сходили с ума их товарищи,